Она заняла почти всю стену зала, перед картиной устроена была небольшая решётка на расстоянии одной сажени. Лестница Академии была переполнена. Федотов медленно поднялся по ней и остановился среди толпы. Ночью он читал описание извержения Везувия, написанное Плинием Младшим. Небо описывало небо, пылающее от необычайного продолжительного блеска, как бы громовых молний, и сухой дождь пепла. Брюлов изобразил толпу, бегущую и остановленную оглушительным громовым извержением. Все останавливаются, поражённые ужасом, смотрят в небо, как бы страшась, чтобы оно не рухнуло на их головы. Прежний страх подавляется новым, и этот мгновенный промежуток, освещённый молнией электрического удара, позволяет в остановленном движении показать стремительность катастроф. Веришь, видя остановленные в падении статуи и падающий с головы женщины глиняный сосуд. Богатое семейство бежало из города, но испуганные громом кони понесли, сломалась ось. Красавица лежит на земле рядом с колесом. Возле неё ребёнок, стараясь поднять мать с земли, он расстегнул застёжку, придерживающую платье. А там кони несутся вдаль. На первом плане плечистый воин, какой-нибудь правофланговый в легионе, с юным своим братом несёт на плечах старика-царя, а тот, смотря в небо, закрывается от каменного дождя рукой. Юноша, что-то говорит старухе, поднимая её. Это, вероятно, изображён Плиний младший. Молодые супруги бегут, прикрываясь развивающимся плащом. Целое семейство бежит. Мужчина прижимает к себе жену, а мальчик тянется к птичке. Мать стоит на коленях между двумя дочерьми, они молятся богам своим. А тут бежит христианский священник. Ведь катастрофа произошла на рубеже эпох. Это как бы сам мир Рима падает при свете молнии в вулканическом извержении. Женщина бежит с незажженным светильником в руках. Скупец собирает сокровища, рассеянные по земле. Золото уже не нужное. Картина, живая и разнообразная, вся связана с и не распадается на мелкие изображения. Но главное — свет. Два света — электрический, голубой, который освещает фигуры кругло, скульптурно, выпукло, и красный свет извержений вулкана. Краски художника кажутся сверкающими. Свет не только обливает прекрасные формы, но как бы и проникает в них. Вся картина написана страстно, мгновенно и много раз раз возвращает к себе взор зрителя Водой офицер смотрел долго, потом обернулся. Рядом с ним стоял низкорослый, мускулистый, белокурый человек, и подлин его прекрасная женщина с глазами, слишком близко поставленными, с плечами бреловской красоты. Пушкин, подумал Федотов. Пушкин повернулся, И пошёл с спокойной и лёгкой походкой. За ним, привычно роняя соболью накидку с прекрасных плеч, шла Наталья. Пушкин прошёл по мраморной лестнице, улыбнулся бронзовому негритёнку, держащему бронзовый шлейф в статуе царицы Анны Иоанновны, и, сдержав шаги, пропуская впереди себя легко шумящий по мрамору медлинный шлейф Натальи. Письмо, написанное около Триумфальных ворот. Красуйся, град Петров, и стой непоколебимо, как Россия. Александр Сергеевич Пушкин. В 1815 году из Европы возвращалось Петербург гвардии. Оркестры играли французские и немецкие завоеванные мелодии. Русская слава стояла над миром. В этом случае были построены триумфальные Нарвские ворота. В 1833 году Николай Павлович велел эти ворота построить монументально